Однажды он все же сделал такой намек. Возвращаясь с обхода по перегону, заметил еще издали, что Зарипа пошла с ведрами к цистерне за водой. Его толкнуло к ней, и он пошел. Не потому, что был удобный случай, вроде бы ведра поднести. Почти через день, а то ежедневно работали они вместе на путях, разговаривать могли сколько угодно. Но именно в ту минуту почувствовал Едигей неодолимость желания подойти к ней немедленно и сказать то, что не мог больше скрывать. Он подумал даже с сгоряча, что это к лучшему. Пусть не поймет, пусть отвергнет, но зато остынет, успокоится душа. Она не видела и не слышала его приближения. Стояла спиной, отвернув кран цистерны. Одно ведро было уже наполнено и отставлено в сторону. А под струей стояло второе, из которого вода уже переливала через край. Кран был открыт до отказа. Вода пузырилась, выплескивалась, натекала вокруг лужи, а она точно бы не замечала ничего, стояла панура, прислонившись плечом к цистерне. Зарипа была в ситцевом платьице, в котором прошлым летом встречала большой ливень. Идигей разглядел пряди вьющихся волос на виске и за ухом, ведь Эрмек был кудрявым в нее — осунувшееся лицо, истончившуюся шею, опустившееся плечо и брошенную на бедро руку. Шум ли воды заворожил ее, напомнив горные речки и орыки семиречья, или просто ушла в себя, застигнутая в ту минуту горьким раздумьем. Бог знает. Но только Едигею стало невыносимо тесно в груди при виде ее от того, что все в ней было до бесконечности родным, от желания немедленно приласкать, оберечь, защитить от всего, что угнетало. Но делать этого нельзя было. Он лишь молча закрутил вентиль крана, остановил льющуюся воду. Она глянула на него без удивления, отрешенным взором, как будто он находился не в озере, а где-то очень далеко от нее. «Ты чего? Что с тобой?» — молвил он участливо. Она ничего не сказала, усмехнулась только углами губ и неопределенно приподняла брови над проясняющимися глазами, говоря этим «Ничего, мол, так себе». «Тебе худо?» — снова спросил Едигей. «Худо», — призналась она, тяжело вздохнув. Едигей растерянно подвигал плечами. «Зачем ты так изводишься?» — упрекнул он ее, хотя собирался говорить не об этом. «Сколько можно? Ведь этим не поможешь. И нам тяжко», — он хотел сказать и мне. «Смотреть на тебя. И детям трудно, пойми. Не надо так. Надо что-то делать». Говорил он, стремясь подобрать слова, которые, как того хотел он, должны были бы сказать ей, что именно он больше, чем кто-либо на свете, переживает и любит ее. Ты вот сама подумай. Ну, не отвечают на письма. Так Бог с ними, не пропадем. Ведь с тобой, он хотел сказать, я, мы все тут, как свои. Ты только не падай духом, работай, держись, а ребята поднимутся и здесь, среди нас, он хотел сказать, со мной, и все образуется понемногу. Зачем тебе куда-то уезжать? Мы все здесь, как свои, а я, ты сама знаешь, без детишек твоих дня не бываю». И остановился, потому что раскрылся настолько, насколько позволяло его положение. «Я все понимаю, Ведике», — ответила Зарипа. «Спасибо, конечно. Я знаю, в беде не останемся». Но надо нам выбираться отсюда, чтобы позабыли дети все, что и как тут было. И тогда я должна буду сказать им правду. Сам понимаешь, так долго не может продолжаться. Вот и думаю, как быть. Так-то оно так, вынужден был согласиться Едигей. Только ты не спеши, подумай еще. Ну куда ты с этими малолетками, где и как придется? А я как подумаю, мне страшно, как я тут без вас буду. И действительно, очень страшился за них, за нее и за ребят и оттого не пытался заглянуть дальше, чем в завтрашний день, хотя тоже понимал, что долго так продолжаться не могло. А через несколько дней после этого разговора был еще случай, когда он выдал себя с головой и долго каялся, мучился после этого, не находя себе оправдания. С той памятной поездки в Кумбель, когда Эрмек, испугавшись парикмахера, не дал себя постричь, прошло много месяцев. Мальчик так и ходил, нестриженный, весь в черных кудряшках. И хотя вольные кудри украшали его, но подстричь упрямого трусишку давно было пора. Едигей при случае то и дело утыкался носом в пушистые теми мальчонки, целуя его и вдыхая запах детской головы. Однако волосы доходили Эрмеку уже до плеч и мешали ему в играх и беготне. Как должно быть непривычно, чужда и непонятна была для малыша сама необходимость это. Потому он не давался никому, а Казангап, видя такое дело, сумел уговорить его, припугнул даже немного, что мол, козлята не любят для новолосях бодать будут. Потом Зарипа рассказывала, как стригли Эрмека. Пришлось Казангапу по настоящему силу применить. Зажал его между ног и обработал машинкой. Рев стоял на весь разъезд, а когда закончилась стрижка... Добрая Букей, чтобы успокоить ребенка, сунула ему зеркало. Намол, посмотри, какой ты хорошенький стал!» Мальчик глянул, не узнал себя и еще больше заорал. Таким ревущим во всю мощь уводила его Зарипа с Казангапова двора, когда повстречался на тропинке Едигей. Наголо остриженный Эрмек, совершенно не похожий на себя, с тонкой шеей, с оттопыренными ушами, заплаканный, вырвался из рук матери, кинулся к Едигею с плачем. «Дядя Едигей, посмотри, что они сделали со мной!»